Глава шестая. Затишье перед бурей? Почти две недели Алекс не предпринимает никаких шагов в мою сторону. Я с облегчением вздыхаю, радуюсь, что у меня получилось отбить желание у парня в моей компании. Так будет проще всем. Мне так точно. Еще одна радость для меня. Боли поутихли. Стало быть, плюли прижились. Или мой организм попросту сдался. На самом деле вариантов-то совсем немного, или то, или другое. Однако я хоть ночью сплю и не задыхаюсь. Уже победа, и я мысленно танцую кукарачу. А еще? Еще ко мне приехала моя двоюродная сестра, Микаэла, и ее мачеха Эшли. К сожалению, тетя Кэти несколько лет назад попала в аварию и погибла на месте. Дядя Том, отец Микаэлы, недолго горевал и через год женился на Эшли. Мне она не нравится ничуть. Противная женщина с бесконечным ненужным мнением, как у индюшки. Бррр, аж мурашки по коже бегут. Стоит представить, что Микаэле приходится терпеть общество жены ее отца. «Алекса!» Радостно зовет меня Микаэла и крепко обнимает. «Мы всей семьей вышли во двор, чтобы встретить гостей. Я отвечаю сестре взаимностью и тихонько шепчу на ухо, что я за любой кипиш» лишь избавить ее от мучений из-за Эшли. Микаэла заговорчески подмигивает мне. «Я так рада, что ты нашла время и выбралась из своего университета в разгар учебы». Восторженно территорией, вовсю игнорируя стоящую рядом Эшли с двумя сумками в руках. Мама и папа тоже не спешат помогать гостье с ее багажом. Кажется, Эшли даже не понимает, что ей тут особенно не рады. Да и зачем она вообще всюду носится за Микаэлой? Я хмурюсь, когда бросаю взгляд на женщину. Нисколько не вызывает симпатии. Белые длинные локоны свисают с плеч, карие глаза и смугловатая кожа никак не соответствуют ее прическе. Где наша комната? Командный тон Эшли гремит в холле. Мы даже толком зайти все не успели. Женщина ставит две сумки у стены, и ее не волнует, что тут не место ее багажу. Приходится моему папе брать пожитки жены и его брата и нести на второй этаж, в гостевую спальню. Вот только не задача: Комната для Микаэлы, а для Эшли — диван в гостиной. Моя мама мило улыбается и приглашает всех за стол ужинать. Спустя два часа все мы дико устаем от болтовни Эшли. Она говорит и говорит, говорит и говорит. «О, боги! Кто-нибудь, пристрелите ее!» Том говорит что мы в этом году поедем на райский остров отдыхать. Через две недели, если быть точнее. Жеманна выдавливает Эшли хвастаясь перед моей семьей, что благодаря моему дяде это неугомонное Эс съездит погреть свои косточки. Микаэла закатывает глаза и театрально падает на стол, ударяясь лбом. Эшли выпучивает глаза в немом вопросе. — А что тут такого? — Это замечательно, — отвечаю я, убрав вилку в сторону от греха подальше. «Конечно!» — восторженно говорит Эшли. «И тебе бы надо, Алекса, выбраться!» «Да-да, Джош!» Она обращается к моему отцу, который едва сдерживает свое нетерпение высказать этой женщине парочку нелестных эпитетов. «Это же может быть и последний раз!» — выдает Эшли, отчего я буквально балдеваю, как и все остальные. «Эшли!» — восклицает в ужасе мама. Папа все же покидает застолье и уходит из кухни. Я деловито приподнимаю свое лицо, оставляю в стороне от тарелок салфетку, затем встаю. Хотя Микайла хватает меня за руку, но я не собираюсь терпеть такое отношение к себе. Конечно, я рано или поздно умру. Сегодня, может быть, или завтра, к примеру. А может, и через год, или вовсе лет через цать. Это не тебе решать, Эшли. И говорить о таких вещах ты не вправе, как и не вправе унижать моего отца. Я ощущаю, как горло подступает комок из непрошенных слез. Мне обидно за папу, за маму. Они оба уже в лепешку разбились, лишь бы мне помочь с болячкой, лишь бы я еще побыла рядом с ними. А эта идиотка, не имеющая за своими плечами ни гроша, ни семьи, ни детей, пытается учить жить. Да кто она такая? Пусть сначала наденет мои тапки и почувствует всю гамму прелести от невыносимой боли. Хотя бы день, если вообще сумеет выдержать такое испытание. Эшли молчит и бровью не ведет, но понимает ли она, что наделала своими высказываниями? Я все сказала. Гордо киваю головой, затем отодвигаю стул и выхожу из-за стола. Мама подрывается за мной, но я безмолвно прошу ее остаться здесь, чтобы Микаэла не набросилась на Эшли. Отдаленно я слышу, что Эшли возмущается, якобы она никогда не собиралась обижать, а говорила, как есть на самом деле что такие, как я, вообще должны жить в пансионатах, где есть уход медсестер докторов, что такие, как я, не должны мешать продолжать жить своим родителям, что такие, как я, эгоисты. Кажется, ранее я подобное слышала, только из уст ребят, таких же, как я, когда приходила на групповые тренинги к психологу. Значит, многие люди думают и твердят, что мы мешаем. Кто-то с сгоряча такое может ляпнуть, если устал или все пошло не по плану. Но главные такие, как мы, цепляемся из последних сил за тонкую веточку жизни, желая ухватить хотя бы еще один день, чтобы провести его рядом с родными, рядом с близкими, рядом с любимыми. Папа находится на веранде, когда я нахожу его. Он стоит, облокотившись о перила, и смотрит вдаль. Я подхожу к нему и хлопаю по плечу в знак утешения. Папа кивает, но на лице тень печали. Искра в глазах давно клубит дымом. — Пап! — зову его, устроившись рядом с ним. — Да, родная. Тон голоса ровный и тихий. — Мне жаль, что я выпала обузой для тебя и мамы. Шепчу, чтобы никто больше не слышал моих признаний. Папа цикает. Прекрати! — недовольно отвечает. — И меньше слушай эту курицу. — Индюшку! — поправляю его. И он, посмотрев на меня, улыбается. — Точно. Папа сгребает меня в охапку под свое крыло и целует в макушку. Мы долго стоим на веранде в гордом одиночестве и слушаем вечерние звуки улицы. — Ты никогда не была и не будешь обузой, Алекса, — вдруг говорит папа. — Ты не виновата, что так случилось. Но, к сожалению, это случилось с тобой, с нами. Это общая боль, дочь. Мы с мамой ощущаем ее фантомно. Каждый раз, когда тебе больно, мое сердце разрывается от понимания, что я помочь тебе ничем не могу. Знаешь, это самое ужасное, что я не в состоянии тебе помочь. Я бы все отдал, чтобы найти лекарства или средства, способные вылечить тебя. И вопрос не в деньгах, милая. Пусть я голым до нитки останусь, но я хочу, чтобы моя девочка была с нами. Я хочу увидеть, как ты взрослеешь дальше, становишься женщиной, мамой. Я хочу увидеть внуков, и радоваться каждому дню рядом с тобой и твоей семьей. Уверен, мама разделяет мои желания со мной. Я ощущаю, как по щекам стекают слезы. Фонарный свет попадает на наши лица, освещая их, и я вижу, что в глазах папы тоже мерцают росинки, но он их сразу сметает, зажмурившись. — Пап! — зову его, и он кивком дает понять, что слышит меня. — Давай будем представлять, что однажды все это будет. Папа замирает, уставившись на меня. Он что-то обдумывает, хмурясь, но потом все-таки соглашается. Как только буря минует, я возвращаюсь обратно в дом и застаю Микаэлу в гордом одиночестве в гостиной. Оказывается, индюшка заняла спальню наверху, которую мама готовила для сестры. Вот слов просто нет других. — Как дела? — осторожно спрашивает Микаэла. Я присаживаюсь рядом с ней и воруя с ее чашки попкорн. — Отлично. — Искренне улыбаюсь. Сестра заметно расслабляется. — Что будем смотреть? — Интересуется она. — Я беру пульт и выбираю следующую серию про Барби и Кена. Микаэла хохочет, но с выбором соглашается. — Вот бы встретить такого красавчика на наяву! — мечтательно выдыхает Микаэла спустя 15 минут просмотра мультфильма. Я ухмыляюсь, потому что этот мультяшный Кен Да Одури похож на Алекса. И кажется, сестра чувствует неладное. Она вопросительно смотрит на меня, безмолвно требуя пояснений. «Не надо на меня так таращиться!» — возмущаюсь я. «Эй!» — Микаэла игриво толкает своим плечом в мое. «Я хочу знать подробности Алекса. От и до. Ну же! Не утаивай от меня. Кто он? Как его зовут? Рост, вес, телосложение Смеюсь я. Микаэла, ты все равно с ним никогда не встретишься. Уже завтра днем я выпровожу тебя обратно домой. Микаэла обиженно дует губы. Ладно, ладно, сдаюсь я, но только потому, что я хочу поделиться своими переживаниями, что бурлят во мне, как только на моем пути появился Алекс. Устраиваюсь поудобнее, а сестра вооружается попкорном и полностью поворачивается ко мне, поджав под себя ноги по-турецки. Мы встретились больше месяца назад. Я случайно напоролась на него у входа в универ, но толком у нас не было нормального разговора. Я жму плечами. Ведь мы едва знакомы. Потом рассказываю, как он подкатил в первый день на парковке, затем как вырвал с парой и наш короткий диалог. Глаза Микаэла загораются озорством, когда я говорю, что парень любитель мотоциклов и погонять с ветерком. И что он намеревается убить меня своим предложением прокатиться. «А как его зовут?» «Алекс», — отвечаю я. Микаэла давится попкорном и кашляет. Я постукиваю ей по спине, когда она подскакивает с дивана и выпивает стакан с колой. От газировки Микаэле делается еще хуже, но кое-как она приходит в себя. «Что за шутки?» — возмущается она. «Это правда?» «Ничего себе! Все еще не верится мне!» Я сама сначала не поверила, но это так. — Давай дальше, — командует сестра. — Ну, замялась я, и Микаэла как-то иначе одаривает меня взглядом. — Он тебе нравится? Я киваю. — Ты влюбилась! — гремит на всю гостиную ее вердикт. — Тише ты! — шикаю на сестру и кидаю в нее подушку. Она ловит ее в полете и улыбается мне. Я не влюбилась, что ты такое говоришь. И вообще хватит. Я не хочу снова думать об Алексе. Тем более, я дала ему отворот поворот, он уже две недели ко мне не подходит. Он выжидает, сознанием дела говорит Микаэла. Терпение, сестра. Главное, не показывай ему, что он тебе не безразличен. Когда мы досматриваем последнюю серию мультфильма, я оставляю Микаэлу в гостиной, а сама плетусь в свою спальню. Сделав все свои туалетные дела, и, приняв лекарство, я укладываю спать. Накрывшись одеялом, я смотрю в потолок, на котором бликует свет от проезжающих машин, разбавляя фонарный желтый свет ярким белым. Постепенно засыпаю, вижу лицо Алекса и его серые глаза. Кажется, эта ночь явно не обойдется без страстей во сне.